Удивлялся, сколько ни плыл, как не старался изо всех сил, коряга оставалась на месте. Сам он оставался на месте, и только Урал несся на него стремительно, быстро. Лежа на холодном, не прогретом еще солнцем песке, Иван думал, а ведь действительно азиатская река. Вода ласковая, мягкая, но попробуй осилить ее, не выйдет. Мощь в ней истинно великая и сокрыта. С севера лезли снежно-белые тучи. Во всем чувствовалось приближение осени, даже в дневной жаре. Парить начинал часов с 10, когда Иван уже заканчивал работу. Он натолкнулся на одну интересную тему. Сущность афганского глагола «ковыл», что означает по-русски «делать», Иван любил изыскивать сравнение, а здесь сравнение само напрашивалось. Во время последней поездки в степи... А Иван теперь в степи ездил, когда считал нужным. Разговорившись с киргизами, он заметил, что те сухую, стойкую траву называют ковыл. Также это слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произносили одинаково. А не есть ли в этом большой смысл, — думал Виткевич. Он тщательно обгрызал кончик пера, волновался. Может быть, ковыл, сухая трава, скрывающая от людей землю, — Основу основ богатства и довольства народного и означает у афганов истинный смысл глагола «делать». Вернее, очищать землю, затрачивать огромный труд, убирать ковыл. Не это ли послужило основой к словообразованию, к переходу названия травы в объяснение действия? Ковыл. Освобождать землю для посевов, для блага человеческого. Иван вскочил со стула и начал быстро ходить из угла в угол. Иногда он подносил карту пальцы, хотелось грызть ногти от мыслей, одергивал себя. Пять лет назад дал слово Анне, а слово держать Иван умел. Бегая по комнате, он размышлял о том, как было бы хорошо сесть и сразу же написать то, что представлялось ему таким простым и ясным. Но он нарочно оттягивал эту минуту, копил в себе новые догадки, сравнения, выводы. Только после нескольких часов расхаживания по комнате Иван подходил к столу и, не садясь, начинал писать. Кипа бумаги, исписанной его убористым почерком, становилось все толще и толще. Ивану доставляло несказанную радость листать бумаги и перечитывать бесчисленное множество раз им написанное. Глава вторая. Сидение в одиночном каземате в конец сломило Майера. Он перестал кричать и браниться сразу же после беседы с жандармом. После той памятной беседы он плакал и стонал, а потом стал тихим и задумчивым. Было замечено, что почти все время он отдавал молитвам — В перерывах между молитвами он сидел, неподвижно глядя в одну точку. И Майера перевели в каземат к Андрею Старикову. Мещанин ласково улыбнулся новому своему соседу и сказал, ну и слава богу, вдвоем не одному. Арестанты быстро подружились. Майер начал веселеть, молился меньше, а большую часть времени играл со Стариковым в щелчки по носу. Часто они беседовали о чем-то, спрятавшись в угол. Как не пытались стражники узнать, о чем говорили арестанты, сделать им этого никак не удавалось. Только однажды, как раз перед тем днем, когда стариков истребовал чернила, перо и бумагу, было услышано, как мещанин сказал Майеру «И тогда быть нам на свободе». Ничего, Бог нас простит, мы свое уже приняли. Шефу жандармов, командующему императорскую главную квартиру, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Бенкендорфу, от исправляющего должность начальника седьмого округа корпуса жандармов, полковника Маслова, Содержащийся в городе Оренбурге под стражей в тюремном замке уфимский мещанин Андрей Стариков сделал, по пересказу содержащегося с ним арестанта военного ведомства из польских уроженцев Майера, извет, будто находящиеся в Оренбурге поляки имеют намерение сделать бунт, о чем немедленно донесено было господину военному губернатору. По распоряжению его превосходительства составлена следственная комиссия и задержаны по подозрению следующие лица — Фомазан, Адам Сузин, Иван Виткевич и несколько других. Имеющиеся у них бумаги и переписка схвачены. По получении осем донесения с первой почтой имею честь представить вашему сиятельству. Как и большинство людей, стоявших у власти, Перовский склонен был поначалу больше верить в плохое, нежели в хорошее. Тем более, если на этот раз плохое преподносилось ему не в беседе, ни намеками игривыми, а бумагами, сшитыми в папку, на верхнем правом углу которой значилось седьмой округ корпуса жандармов. Перовский раз шесть перечитал извест Старикова, потом отложил от себя папку, придавил ее массивным прессом, тремя бронзовыми амурчиками, и задумался. Лицо у него собралось морщинами, глаза спрятались под нависшими, сведенными к переносию бровями, мысли, обгоняя одна другую, сталкивались, мешали друг другу.